Приступим ныне вкратце к правилам общежития. Предписать их не можно с точностью, ибо располагаются они часто по обстоятельствам мгновения. Но, дабы коли возможно менее ошибаться при всяком начинании, вопросите ваше сердце. Оно есть благо, и николе обмануть вас не может. Что вещает оно, то и творите. Следуя сердцу в юности, не ошибетесь, если сердце имеете благое, но следовайте возомнивой рассудку, не имея на броде власов, опытность возвещающих есть безумец. правило общежития относится к исполнению обычаев и нравов народных или к исполнению закона или к исполнению добродетелей. Если в обществе нравы и обычаи не противны закону, Если закон не полагает добродетели преткновений в ее шести, то исполнение правил общежития есть легко. Но где таковое общество существует? Все известные нам многими наполнены во и обычаях, законах и добродетелях противоречиями, и оттого трудно становится исполнение должности человека и гражданина, ибо нередко они находятся в совершенной противоположности. Понеже добродетель есть вершиной деяния человеческих, то исполнение ее ничем не долженствует быть припинаемо. Небреги обычаев и нравов, небреги закона гражданского и священного, столь святые в обществе вещи, буди исполнение, он их отлучает тебя от добродетелей. Не дерзай, Николи, нарушение ее Прикрывать еробыстью благоразумия. Благоденствен без нее будешь во внешности, Но блажен Николи. Последуя тому, что налагают на нас обычаи и нравы, Мы приобретем благоприятство тех, с кем живем. Исполняя предписание закона, Можем приобрести название честного человека. Исполняя же добродетель, приобретем общую доверенность, почтение и удивление даже и в тех, кто бы не желал их ощущать в душе своей. Коварный финский сенат, подавая чашу с отравою Сократу, трепетал во внутренности своей пред его добродетелью. Не дерзай никогда исполнять обычаи в предосуждении закона. Закон, каков не худ, есть связь общества – Если бы сам государь велел тебе нарушить закон, не повинуйся ему, ибо он заблуждает себе и обществу во вред. Да уничтожит закон, як уже нарушение он его повелевает, тогда повинуйся, ибо в России государь есть источник законов. Но если бы закон или государь, или бы какая-либо на земле власть подвязала тебя на неправду и нарушение добродетелей прибудь вон и неколебим. Не бойся ни о ни мучения, ни болезни, ни заточения, ни же самой смерти. Прибудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится от тверь твою. И если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти благородных душ до скончания веков. Убойся заранее, именовать благоразумием слабость в деяниях, Всего первого добродетели врага. Сегодня нарушу ее уважение ради какового. Завтра нарушение ее оказаться будет самою добродетелью. И так порог воцарится в сердце твоем и исказит черты непорочности в душе и на лице твоем.